Глава 30. Чудесное избавление. Я углубилась в лес и встала. С одной стороны, надо было бежать, куда подальше от этого места, а потом спрятаться и затаиться, после дождаться, пока бандиты уедут, и придумать, как возвращаться. Хотя и так было ясно, что даже если машина сгорит, или бандиты выведут ее из строя, к вечеру, в крайнем случае утром, здесь будут пожарники, поскольку пламя наверняка перекинется на деревья и начнется лесной пожар. — Главное, чтобы не пошел поверху, — подумала я, вспомнив рассказы Егора о верховых пожарах. — Тогда надо будет бежать к ручью, — сделала я вывод, — там и прятаться. — А как быть с долгами девчонкам? Спохватившись, сама себе же и ответила. — Прось, какие долги! Они же не бандиты, которые будут утюги на живот ставить, чтобы получить деньги обратно. К тому же суммы по большим меркам смехотворные, в крайнем случае отдам постепенно, буду работать каждый день и до Нового года рассчитаюсь. — Ничего не стоит продержаться на одних кашах на завтрак, да и полезно для организма, — размышляла я. До Нового года вслух задалась я вопросом, взвешивая в уме возможности одолживших мне деньги девочек. В памяти всплыл подслушанный разговор Ирины с Настей. Она жаловалась, что не хватает за садик заплатить, а из-за проблемы мужа на работе уже второй месяц не могут внести квартплату. Перед глазами возник и образ Кати. Она тоже считала каждую копейку, разрываясь между работой и дочерью. Какая же я дура, упрекнула я себя. Это для меня эти суммы смехотворные. Да и не сейчас, а в прошлой жизни. Для Ирины, Кати и Наташи такие деньги целое состояние. Я не поняла, как двинула через лес, постепенно обходя заимку вокруг. Также, незаметно для себя, перешла с быстрого шага на бег. Причем ступала словно большая кошка, мягко и грациозно, как учил Егор. Мое тело стало гибким и послушным, зрение острым, а слух, как у собаки. Да что там! Мне казалось, что я ощущаю даже запах парфюма негодяев. Такое состояние души и тела уже не было в диковинку. Все мое существо было направлено на решение задачи, а все качества, опыты, навыки вмиг мобилизованы инстинктом самосохранения и желанием во что бы то ни стало вернуть деньги. Как и в случае жизни с Егором на первых порах, не последнюю роль в мотивациях сыграла тяга к жизни. Был бы он сейчас жив, не нарадовался бы своей ученицей. Под подошвой удобных кроссовок не хрустнула ни одна ветка. Я ловко уворачивалась и пригибалась под ветками, словно пантера перепрыгивала через завалы и проскальзывала под поваленными деревьями. У меня получился приличный крюк, прежде чем впереди, между деревьями, замаячил фасад дома. Так я оказалась в тылу у своих потенциальных убийц. Дроны его дружки с интересом наблюдали за пожаром, стоя ко мне спиной. Скучавший у машины водитель сунул руки в карманы и подошел к ним. Из-за дождей, которые прошли недавно, дом был сырой, отчего разгорался неохотно, однако пристройка снаружи уже полыхала вовсю. Не имея от страха, я подкралась ближе. — Чего тихо так? — неожиданно спросил дрон и отмахнулся от витавших перед носом мошек. — Может, задохнулась? выдвинул предположение якут и придавил к шее комара. «Чем — Чем? — насмешливо спросил дрон. — Внутри еще даже запаха дыма нет. Неожиданно мой взгляд упал на джип бандитов. Его дверцы были открыты, на заднем сиденье лежала сумка. Я не поверила своим глазам. Вот это беспечность! Хотя, конечно, чего им здесь бояться? Ведь спокойно стоят и наблюдают, как заживо горят люди. Дрон уверен, что вокруг на сотни километров ни души. Я в одно мгновение оказалась рядом с джипом. Ничего себе! Восхитилась я своему поступку. В кое веки могла я подумать, что придется тырить миллионы, чтобы отдать копеечные долги. Протиснувшись в салон, сразу увидела вставленные в замок зажигания ключи. Все правильно, бандиты подъехали и устремились к дому, забыв обо всем на свете. Когда водитель забросил в салон сумку, он снова не удосужился забрать ключи, так не терпелось, видимо, ему увидеть сцену расправы над крысами и беззащитной хрупкой девушкой. От пришедшей в голову мысли о собственной слабости и хрупкости на глаза навернулись слезы, и я закусила губу, чтобы не разрыдаться. До того стало мне себя жалко. Я взяла двумя руками за ремень сумки и потянула. Однако тут же вспомнила, насколько она тяжела и отказалась от мысли пытаться бежать с ней. Может, расстегнуть, вынуть пачку и потихоньку уйти? — мелькнула мысль. Но вместо этого я выбралась из машины, обошла ее снаружи и села на место водителя. Боясь раньше времени поднять тревогу, даже не стала закрывать дверцу. — Боже, помоги! Миленький, хорошенький, я не знаю ни одной молитвы, но обязательно, когда вернусь, буду ходить в церковь и все исправлю. — шептала я, нащупав ключ в замке зажигания и для надежности заверила. — И грешить брошу точно! В последнее мне верилось с трудом. Я зажмурилась от страха. Двигатель джипа не чита мотора «Жигуленка», поэтому завелся настолько бесшумно, что я даже сначала не поняла, что он работает. Я посмотрела в сторону бандитов. Они продолжали стоять. Треск горящего дерева и гул огня жаром давал знать о себе даже здесь. Я осторожно включила первую передачу. Мягко давя широкими шинами мелкие ветки опавшую листву, джип выкатил на дорогу. В тот момент, когда автомобиль въезжал в колею, задняя дверца захлопнулась. Все как один бандиты обернулись, а я вдавила педаль газа в пол. Я посмотрела в зеркало заднего вида лишь тогда, когда выехала на трассу. Пока неслась по лесу, мне казалось, что бандиты просто бегут следом. Я знала, что один вид этого заставит меня околеть от страха и потерять способность управлять тяжелым джипом. Но погони не было, и я остановилась у обочины, чтобы отдышаться и хорошо закрыть двери. В принципе, уже через пару десятков метров она ударилась о небольшое деревце и захлопнулась. Теперь в этом месте была вмятина и содранная краска. Для начала я обошла свой трофей вокруг. Машин что надо. Но далеко ли я уеду на ней без документов? Нет, паспорт и водительское удостоверение я предусмотрительно сунула в карман джинсовой куртки. Отсутствовал технический паспорт. Даже ключи от «Жигуленка» были при мне. Я достала их из кармана и забросила в лес. Одновременно со звуком ударившейся связки о ствол сосны меня парализовал новый приступ ужаса. Я вдруг поняла, что скоро приехавшие пожарники обнаружат на заимке два трупа, один из которых обгоревший, и зарегистрированную на меня машину. Перед глазами вновь возникло лицо следователя Артемова, а мысль о трупах вызвала тошноту. Подумать только, ужасалась я. Эти люди мертвы, но их выделение еще живут во мне. Жуть как хотелось умыться. Однако это желание мгновенно улетучилось, когда я увидела выехавший на трассу мой жигуленок. Я зажмурилась и потрясла головой. Когда открыла глаза, видение не пропало. Ну, конечно, осенило меня. Чего стоило бандитам просто вырвать замок зажигания и соединить провода? Минутное дело для профи. Я трясущимися руками потянула дверцу джипа. Мамочка вырвалась у меня. Ой! Я не поняла, как тронулась с места. Бандиты ехали как привязанные. В зеркало заднего вида я наблюдала, как в погоне моя развалюха показывает чудеса, периодически нагоняя джип и даже некоторое время умудряясь двигаться рядом с ним по встречной полосе. а кричала я. «Мама!» Я с ужасом смотрела на перекошенные злостью и ненавистью лица бандитов и удивлялась, почему они до сих пор не открыли стрельбу, как это обычно бывает в боевиках. Жалко пулями испортить джип? В те мгновения, когда наши машины следовали параллельно, Гоча отчаянно махал рукой в открытое окно и что-то кричал. Но каждый раз встречный транспорт вынуждал водителя вернуться в свой ряд и ехать сзади. Наконец бандиты попытались меня прижать к дороге. Стиснув зубы, я давила на газ. Я знала, что джип тяжелее гуленка, и главное удержать руль. В последний момент они отказались от этой затеи и просто резко затормозили прямо перед носом джипа. «Ой!» — вырвалось у меня и лязгнули зубы. Я умудрилась не нажать на тормоз. Вернее, даже не так. Скорее, просто забыла про него, как и любая блондинка. Нет, худа без добра. Зато крутанула руль и чудом проскочила по обочине, едва не улетев в кювет. Рассерженные преследователи не угомонились и снова повторили попытку. Однако в этот раз они просто не успели уйти на свою полосу из-за неожиданно выехавшего из-за поворота грузовика. Страшный грохот заставил меня втянуть голову в плечи и нагнуться. «Господи!» — закричала я и взмолилась. «Прости их, души грешные! И меня прости! Я не хотела их убивать!» Вот и въезд на мост. Сразу за ним потянулись дома частного сектора. Я сбавила скорость. Рай-центр не изобиловал постами ГАИ и радарами, но в моем положении лучше не рисковать. На глаза попалась вывеска магазина женской одежды. Почему-то он назывался Аэлита. На заимке я прочитала и полудетскую фантастику Алексея Толстого с одноименным названием. Если провести аналогию, то здесь должны продаваться инопланетные наряды и скафандры. Я потянула руль и вкатила на автостоянку. Когда двигатель заглох, я задумалась, как быть дальше, сразу ехать в Москву? Но как? На машине, конечно, сподручнее, не придется тащить на себе сумку, но где гарантии того, что на первом постуге БДД меня не остановят? К тому же еще неизвестно, что с дроном и его дружками... Я имела приличный стаж вождения могла с уверенностью сказать, попадив в такую аварию, нормальные люди вряд ли бы выжили. В лучшем случае пассажиры заднего сиденья были бы обречены на годы лечения и реабилитации. Я вспомнила, на спидометре у меня было за сотню. Они стремительно обгоняли. Это где-то в полтора раза больше, плюс встречная шла на приличной скорости. По крайней мере, звука тормозов слышно не было. С другой стороны, всякая нечисть, подобная негодяям дрона, как правило, ни в воде не тонет, ни в огне не горит. Значит, надо убедиться, что они не продолжат преследование. Но и смерть этих отморозков не гарантирует мне спокойной жизни. Первое, что меня беспокоило, это их дружки. Ведь тот же дрон мог поставить в известность кого-то из них. А второе, не менее печальное, это зарегистрированная на меня машина. Вернее, груда искореженного металлолома, смешанного с остатками бандитов. Вот ребус для следователя. Направляясь в магазин, я стала моделировать разговор с полицией. Но вопрос о том, как моя машина оказалась на месте очередного преступления, можно сказать, будто поехала... А зачем я могла туда поехать? За книжками? По грибы? На рыбалку? Может сказать, будто бандиты попросили показать меня заимку? Тоже неувязка. Даже две. Во-первых, зачем для этого покупать машину-развалюху и забивать припасами багажник? Проще сесть к ним в джип. А во-вторых, они уже сами знают дорогу, ведь были там месяц назад и убили Егора. Стоп! От внезапно пришедшей в голову мысли я остановилась перед возникшей продавцом-консультантом. Здравствуйте, вам помочь? Девушка украсила лицо дежурной улыбкой. Но я прошла мимо, занятая своими мыслями. Можно сказать, продолжил я рассуждать про себя, что они нашли меня, это подтвердят и Катя и Мумин, и вынудили поехать, не поверив, что я не знаю, где клад. Фу, выдохнула я вслух и задалась вопросом, чего я парюсь, мне еще надо деньги до столицы довести, а вот уже там буду решать проблемы по мере их поступления. Обновив свой гардероб, я решила остановиться в гостинице, чтобы окончательно привести себя и свои мысли в порядок. Но главное, я решила задержаться в этом городке до того момента, как станут известны подробности аварии. С выбором гостиницы проблем не было, таких мест оказалось здесь два. Старенькое, в два этажа строение, обновленное снаружи сайдингом в центре города, и гостевой дом на окраине почти в самом лесу. Последний предоставлял услуги за баснословные деньги гостям из областного центра и пользовался популярностью в выходные. Я остановилась в обычной гостинице. Номера были скромными, но уютными и чистыми. Оформившись, я вытряхнула из пакетов свои обновки и вернулась на стоянку. Часть денег я рассовала и спрятала в машине. Почти половина сумки уместилась под водительским сиденьем. Вторую часть перенесла в пакетах. Несмотря на заверения администратора, что в их городке спокойно, как на кладбище, а он даже не закрывает квартиру, я все же часть наследства Егора решила припрятать в комнате. Закончив обустраиваться, я приняла ванну и устроилась перед телевизором. Известия о дорожном инциденте с участием моей машины не заставили себя ждать. В первой же новостной передаче рассказали о страшной аварии. Я с трудом узнала в искореженном и дымящемся металлоломе свой «Жигуленок». Как оказалось, после столкновения он загорелся. Никто из пассажиров не вышел. Сейчас идет работа по опознанию погибших. На момент выхода передачи в эфир эксперты смогли установить лишь то, что кроме водителя было еще три пассажира, неизвестен был даже пол. «Собственно, все, что мне нужно», – подумала я, размышляя, где оставить машину и куда рассовать деньги так, чтобы добрести до вокзала.